Об авторе. Джеймс Уильям родился 11 января 1842 года в Нью-Йорке. Ушел из жизни 16 августа 1910 года, Чукруа Нью-Хэмпшир. Американский философ и психолог, один из основателей и видный представитель прагматизма и функционализма. Биография. Уильям старший брат писателя Генри Джеймса. Учился медицине. В 1869 году получил степень доктора. Но по состоянию здоровья отказался от карьеры практикующего врача. С 1872 года – ассистент. С 1885 – года профессор философии а в 1889-1907 годах профессор психологии Гарвардского университета, где в 1892 году организовал первую в Соединенных Штатах Америки лабораторию прикладной психологии совместно с Мюнстербергом. С 1878 по 1890 год Джеймс пишет свои «Принципы психологии», в которых отвергает атомизм немецкой психологии и выдвигает задачу изучения конкретных фактов и состояний сознания, а не данных, находящихся в сознании. Джеймс рассматривал сознание как индивидуальный поток, в котором никогда не проявляются дважды одни и те же ощущения или мысли. Одной из важных характеристик сознания Джеймс считал его избирательность, С точки зрения Джеймса, сознание является функцией, которая, по всей вероятности, как и другие биологические функции, развивалась потому, что она полезна. Исходя из такого приспособительного характера сознания, он отводил важную роль инстинктам и эмоциям, а также индивидуальным физиологическим особенностям человека. Широкое распространение получила выдвинутая в 1884 году теория эмоций Джеймса. В 1892 году Джеймс основал первую в Соединенных Штатах Америки лабораторию прикладной психологии при Гарвардском университете. Теория личности, развитая им в одной из глав психологии, оказала значительное влияние на формирование персонологии в Соединенных Штатах Америки.